Глава 9. У меня вообще-то отболело уже. Поздно. Где ты вчера был? Смотрю на хирурга, и сердце предательски пускается в скач. У сердца, видимо, другое настроение. Ему в монастыре наскучило. Говорят, секс и прочие романтические волнения неплохая кардиотренировка. Сердечной мышце необходимы регулярные нагрузки, которые я давным-давно не обеспечиваю. Адамайтис тем временем покидает парковку и останавливается напротив меня в нескольких метрах, пропуская разделяющую нас машину, который по закону подлости оказывается внедорожник Жени, загораживающий пешеходный переход полностью. Евгений не глушит двигатель. Опускает окно и говорит мне. «Привет, Диана! С работы?» Глаза Адамайтеса прищуриваются. Он определенно зол. И сейчас мы с Женей вроде как дровишки в костер подкидываем. «Да!» — тяну я слегка истерично, наблюдая, как хмурится и без того насупленный хирург. «Привет, Женя! Ты дорогу загораживаешь. Там человек, кажется, перейти хочет». «Я быстро! Такие апельсины вкусные привез в этот раз. Хочешь? Могу занести. Завтра, например». «Я к родителям поеду. Давай потом созвонимся». «Я бы купила пару килограммов позже». Женя очень милый, и мне ужасно стыдно, что переживаю сейчас только об одном. Вдруг Павел уйдет. Обойти машину не так просто. Слева и справа от перехода кусты. Но Адамайтис и не думает признавать поражение. Он все же огибает автомобиль и, увязая по колено в снегу, подходит ко мне. «Привет!» — говорит быстро, прерывисто. «Высокий такой, я и подзабыла. Смотрю снизу вверх. Привет!» Адамайтес демонстративно поворачивается к Жене. Тот смотрит на хирурга. Рада была видеть, Жень. Я делаю взмах рукой, прощаясь. Езжай, там уже подпирают. Да, поищу свободное место, а то все занято, цедит в ответ бизнесмен и стартует. Ого-го, недобро усмехается Павел. Я надеюсь, это твой ревнивый брат сосед, и по совместительству главный поставщик сезонных овощей и фруктов. Понял. Я бросаю робкий взгляд на цветы. Очень, конечно, хочется этот букет лилий, и я широко улыбаюсь, когда Павел протягивает его мне. Спасибо. Красивые, тяжеленькие. Хотел еще раз извиниться, говорит он вновь прерывисто, отстраненно. Если напугал или обидел. Я замечательно провел время и переживал, что ты нет. Переживал. Слово это особенное, мы не переживаем за тех, кто безразличен. Не стоит извиняться, все в порядке, но мне приятно получить цветы. Мягко говорю я, опустив глаза и мучительно вспоминая, не назвала ли этого обходительного мужчину в прощальном сообщении каким-нибудь мудаком, например, последним. Не выглядит он таким, вот хоть убейте. Злым, немного растерянным, да, но не подлым. Хотя еще утром я именно так об Адаматисе и думала. В глаза сейчас смотрю, и ноги подкашиваются. Они, глаза, у Павла, кстати, усталые. Это заметно даже мне, знающей его совсем мало. В ответ на мою благодарность он как-то весь подбирается, спину выпрямляет, хмурится и произносит суховато. «Так, знаете, с налетом официальности». «Диана, я освободился только. Приехал вот как есть. Просто хотел поблагодарить тебя за отличный вечер. Все дежурство вспоминал наши шутки и улыбался. Если переборщил в конце, если ты не настроена, я больше не буду лезть». «Ты голодный?» — спрашиваю я. «Что?» «Выглядишь раздраженным. Обычно люди такие на голодный желудок». «А, я такой всегда». «Нет». «Может, как-нибудь сходим в кино?» предлагает Павел. На меня смотрит. «Убедишься?» Я же стою с этими лилиями, слушаю, не совсем понимая, что именно происходит и о чем мы спорим. Подгибаю пальцы ног. На улице по-прежнему мороз. Я одета, чтобы до машины добежать, а не стоять полчаса на снегу. «Можно в кино. А может, ты меня не так понял?» Павел задумывается. Потом произносят чуть живее. Ты мне нравишься, и я хочу большего. Настаивать не стану, но и скрывать глупо. Времени на игры у меня и нет особо. Говорю как есть. Было бы иначе, не попёрся бы после полутора суток на ногах первым делом в цветочной. Если мое внимание тебе неприятно, так и скажи. Ты точно голодный Паш». Я качаю головой с легкой улыбкой. Его грубая прямолинейность кажется от чего-то трогательной. Так что насчет кино? Я завтра работаю. Напоминает он рисковато. Я уезжаю на все выходные. А, теряется адамайтис явно расстроившись. Ауч! Мне вдруг не хочется с ним прощаться до вечера понедельника и вообще не хочется прощаться. Заглядываю в его уставшие глаза. Тогда я позвоню, предлагает он, словно делает последний рывок. Я думала, ты еще вчера это сделаешь. Отвечаю робко, тихо. Потом добавляю, чтобы поддержать его. Надеялась. Сердце колотится. Мы смотрим друг на друга. После чего Паша пожимает плечами и выдает запросто. «Вообще-то я звонил. Видимо, не мне. Тебе. Раз десять. Ты трубку не взяла ни разу. Ну и я подумала, что ошибка оказалась фатальной. Если бы ты звонил, я бы заметила. Это точно, Паш». Говорю как-то совсем тихо, смутившись. Я ведь не могла его в бан случайно кинуть. Павел хмурится сильнее, раздражение в нем нарастает стремительно. Я его убью тогда. Кого? Матвея. Я телефон разбил. Разводит он руками. Когда из такси выходил у дома. С работы мото позвонил, он твой номер продиктовал. Если пошутил таким образом, вот гаденыш. Понятно, что он злится на меня, но такое отношение переходит все границы. Я округляю глаза. «Так ты с рабочего звонил? А какие там цифры последние, помнишь?» Быстро достаю мобильный, снимаю блокировку. «Эм, 0816. Это ресепшн моей клиники. Айрис. И 0720. Это зам. Я листаю звонки. 12. Двенадцать пропущенных за полтора дня. Да он помешался». «На мне». «А, ясно. Я не беру трубку, если звонят с неизвестных номеров. Зря не сказала тебе в среду». «Никогда?» «Никогда. Если ты в шоке от моих странностей, то можешь уйти под предлогом того, что устал после дежурства. Я сделаю вид, что поверила. И больше не буду ждать звонков». «Вообще-то я и правда устал. Но ты ждала?» Паша наконец улыбается. «Впервые за вечер». Мы смотрим друг на друга. Долго. И ощущение такое, что нам никогда это не надоест. Всю ночь можем в гляделке играть. Мир взрывается романтикой. Павел качает головой. Прости, я такой олень. У меня замирает в груди. Это ж надо было так закосячить первое удачное свидание. Знаки твои не разобрал. Потом телефон разбил. В ремонт утром завез, но его, как оказалось, не спасти. Включается, но экран не работает. В подтверждение слов Павел достает из кармана коробочку с новым айфоном. «Это мне?» — улыбаюсь я широко. «Эм...» Адамайтис на мгновение мешкает, потом протягивает. «С днем рождения!» «Я пошутила!» Игриво касаясь его пальто рукой, поглаживаю. «Как у него это получилось?» «Все мои сомнения просто в дребезги!» Паша улыбается. «Намного смелее!» Двенадцать пропущенных от него. Он мне тоже дико понравился, но при этом на два текстовых сообщения. Да ты стопроцентный псих. У тебя модель получше, я запомнил. Врачи столько не зарабатывают. Даже те, кто на износ трудится в частной клинике «Айрис»? Я пока больше ассистирую. Мобильный после смены заехал купил. Сейчас буду включать. А ты решила, что я тебе не звонил и не писал? Серьезно? Павел приподнимает брови, и я смущаюсь. «Да, прости, я накатала тебе парочку злых смс -ок. «Да ладно, не терпится прочесть». Бесподобная улыбка растягивает его губы до ушей. Я вдруг понимаю, что должен быть какой-то подвох. Не может Адамайтис быть таким идеальным. Просто не может. Где, где спрятаны тайная жена и дети, кредиты, долги алкоголизм, игромания. Не могла я просто встретить хорошего парня и так сильно понравиться ему. «Паш, давай ты сейчас включишь телефон, вставишь симку и дашь сотовый ненадолго мне». Он качает головой. «Ни за что». «А я за это чаем напою. Блин, блин!» Сетую я, понимаю, что мы снова флиртуем. Павел бросает взгляд мне за спину. «Сосед спешит к нам», говорит он. «Познакомишь?» Давай лучше на чай. Слышу свой голос. Если только не надолго. Я не спал две ночи. Про долгой речи не идет. У меня поезд через пять часов. Ты поешь, подобреешь. Все мои стыдные сообщения разрешишь подчистить. Открываю замок и захожу в подъезд. Павел не отстает. Ни за что. Сохраню их на память. Может я тебе что-то получше напишу потом? Например. Я нажимаю на кнопку вызова лифта, понимая, что мне дико нравится флиртовать с Адамайтисом. Не могу остановиться. От тебя тут многое зависит. Например, спасибо за цветы или... Или... переспрашивает он. Подходит вплотную. Я оборачиваюсь, и Павел обнимает меня. Крепко, нагло, совершенно бессовестно и недопустимо. Вместо того, чтобы оттолкнуть, поругать или хотя бы просто возмущенно пискнуть, я закрываю глаза и улыбаюсь. От него очень, просто очень вкусно пахнет. Морозно, резко. А еще веет усталостью и какой-то простой и уютной открытостью. Его дыхание касается моего виска. Двери лифта разъезжаются... Мы вдвоем заходим в железную коробку.